глава шестнадцать антрак и как я сам не догадался, что у вас хватит наглости появиться здесь проскрежетал иллингтон будьте добры отсядьте на дальний конец зала и не подумаю сказала я отворачиваясь к сцене тека дора удивленно хмыкнула. «Мне показалось, или правда знакомы?» — шепнула она, присаживаясь рядом. «Не показалось. Это лорд Элингтон, тот самый грубиян, о котором я рассказывала. Как так получилось, что из огромного количества мужчин вы выбрали именно его?» «Он богат». Тетушка бросила насмешливый взгляд на соседей. «И он не один. Интересно, кто его собеседник?» «Понятия не имею». «А я бы не отказалась от знакомства с лордом», — пробормотала тетка Дора. «Вы быстро разочаруетесь». Тетушка хмыкнула, но ответить ничего не успела. Начался спектакль. После первого акта объявили антракт, и Иллингтон повернулся в нашу сторону. «Значит, вы решили не дать пропасть билетом?» «Как мило!» И вас не смутило, что их приобрел Альерия, а не лично вы? Интересно, вам вообще доступно понятие «совесть»?» Я пораженно уставилась на несбывшегося жениха, пытаясь осмыслить очередные претензии. «А вам не все ли равно?» — спросила я. И Лингтон скривил губы. «Второй акт длится целый час. А значит, все это время придется сидеть рядом с вами». Это портит настроение. Во время антракта люди могли перемолвиться парой фраз со знакомыми и обменяться впечатлениями. Но в нашем случае хотелось, чтобы перерыв закончился как можно быстрее. И Лингтон угнетал. Его лицо приобрело брезгливо недовольное выражение и явственно давало понять. «Я для него лишь досадное недоразумение». «Поверьте, у меня тоже нет большого желания сидеть рядом с вами», — пробурчала я и почувствовала, как тетка Дора дергает меня за рукав. «Арабелла, если желаешь, можем поменяться местами», — предложила она. «Не стоит, иначе Лингтон сведет вас с ума». «Не переживай», — Тётушка подмигнула и встала, позволяя мне пересесть на ее место. В зале появились лакеи с подносами. Королевский театр всегда отличался высоким уровнем обслуживания. Поэтому ничего удивительного, что некоторые из посетителей с удовольствием взяли по фужеру с прохладительными напитками. Мы с теткой Дорой сидели ближе к выходу. И Эллингтон счел это очередным препятствием для счастливой и спокойной жизни. «Либо освободите проход, либо организуйте мне бокал вина». — скомандовал он тетушке, перед этим окинув ее изучающим взором. — И поторопитесь. — Даже не подумаю. — Я не прошу вас думать. Для женщины данное действие всегда было в новинку. Но взять у лакея напиток вам под силу, не так ли? — Увы, — вежливо улыбнулась тетушка. Она с увлечением разглядывала стены и потолок. И иногда строила глазки седовласому мужчине с соседнего ряда. — Что значит «увы»? — Я не собираюсь выполнять ваши приказы. И Лингтон сузил глаза. — Вы родственница Арабеллы Кретт? Такая же невоспитанная хамка, а еще старая дева. С первого взгляда видно, что вам не хватает крепкого мужского влияния. «Никто, видимо, не ломал хлыста вашу спину, не учил уму-разуму». «Что вы так на меня смотрите? Я прав?» «Конечно, прав, можно даже не сомневаться. Только старая дева может вести себя столь вульгарно в общественном месте». Альери рассчитывал, что кред пойдет в театр с достойным человеком, то есть со мной. А на деле ее спутницей стали вы какое бескультурье жаль что король не закрыл некоторые части города от женщин стало бы меньше хлопот ах как многословно пожала плечами тетка дора но меня мало интересует ваше мнение илингтон нахмурился не желаете меня слушать с чего вдруг неужели слух подводит «Со слухом все хорошо. Спасибо за беспокойство». «Тогда где мое вино?» Тетка Дора вздохнула. «Алкоголь уничтожает мыслительные процессы. Я раньше в это не верила, но вы доказали правдивость собственным примером». И Лингтон приподнял брови. «Вы понимаете, с кем сейчас разговариваете?» Понизил голос он с лордом недостойным этого славного титула тетушка склонила голову набок и с любопытством уставилась на мужчину признайтесь честно вы его купили ведь если призадуматься в вас нет ничего хорошего кроме денег осторожнее со словами прошипела лингтон сейчас я сделаю вид что ничего не слышал «Но если подобное еще раз повторится, я вас уничтожу!» «Хотела бы я на это посмотреть?» Тихо ответила она. «Вряд ли захотите пачкать свои белые ручки кровью. Значит, напоите ядом. Так он будет моего производства, не сработает. Или наймете убийцу. Люди подобной профессии живут в зеленом тупике». «Мы соседи, и, думаю, легче с ними договориться будет мне, нежели вам. А уж средствами для вашей мучительной смерти я их обеспечу. Не боитесь за собственную шкуру, лорд?» «Вы смеете угрожать?» И Лингтон стиснул зубы. «О, что вы, конечно, нет. Я просто веду вежливый разговор. Вы же тоже мне не угрожали?» Она взглянула ему прямо в глаза. «Вы мне отвратительны!» Тетушка усмехнулась. «Не переживайте, мои ожидания относительно вас тоже невелики!» И Лингтон резко поднялся с места. «Соблаговолите пропустить!» — рявкнул он. «Нечего ходить туда-сюда, проявите терпение!» И вообще, это так ужасно, когда молодые люди вынуждают старшее поколение уступить дорогу. Тетка Дора растянула губы в наигранно вежливой улыбке. «Вам так не кажется?» «Не кажется! Немедленно посторонитесь!» «О-о-о!» Тетушка обвела удивленным взором высокую мужскую фигуру и медленно поднялась. Вам, видимо, срочно понадобилась уединиться. Простите, как я сразу не догадалась. Это ведь единственное объяснение, почему вы позволяете себе разговаривать со мной в таком тоне. Арабелла, дорогая, давай пропустим молодого человека, пока он не намочил кресло. Поверь, если он не успеет добежать до уборной, то сидеть рядом станет еще отвратительнее. И Лингтон замер. Слова тетки Доры были ужасные. Я бы никогда и никому не осмелилась сказать подобное, но тетушка решила бить по самому больному, по самолюбию. Благо, вокруг люди переговаривались и не слышали столько жестоких слов. Но Эллингтон ухватило того, что свидетелем столь вопиющей грубости оказалась я. «Вы за это поплатитесь!» – пообещал он, покидая зал.